Глава сорок Вокалистка разочарованно взглянула на полковника и закатила глаза. Никакое это не свидание, как она подумала в первые минуты. Невесомое платье и тонкое белье – всего лишь ее униформа, чтобы не пришлось раздеваться для прослушки. А цель, цель действительно необычная и даже пугающая. «Вы уверены? Это же членовоз!» Сана употребила народное словечко про средства передвижения членов Политбюро и ЦК партии. Правительственная чайка проехала через площадь и скрылась из вида. «Что то слышишь?» — настаивал полковник. «Машина свернула налево, открылись ворота. Въехала во внутренний двор вашей конторы», — нехотя докладывала вокалистка. «С переднего сиденья выскочил расторопный и прыткий офицер, открыл заднюю дверцу». Оттуда вышел пожилой мужчина в форме с регалиями. «Это машина министра обороны Устинова», — подтвердил Трифонов. «У него встреча с Андроповым, а потом назначена мне. Думаю, это как-то связано». Сана удивленно уставилась на начальника. «Что он задумал? Прослушивать министра обороны и председателя КГБ?» «Продолжай», — кивнул после паузы Трифонов. «Вокалистка решила не думать о последствиях, а просто работать». Она повернулась лицом к парадному фасаду монументального здания КГБ, дождалась, пока министр обороны поднимется в главный кабинет, и заговорила голосами двух озабоченных пожилых мужчин. «Юрий Владимирович, вопрос важный и строго конфиденциальный. Скажу прямо, Брежнев болен, и мы должны подготовиться к неизбежному», сообщил Устинов. «Здоровье Леонида Ильича не секрет, Дмитрий Федорович», мягко ответил Андропов и многозначительно добавил. «Поэтому готовимся не только мы». «Министр МВД Щелоков? Что нам известно?» Спросил министр обороны. Щелоков создал спецгруппы особого подразделения МВД, якобы для борьбы с террористами во время Московской Олимпиады. Бойцы сосредоточены в столице и могут быть использованы в критический момент, совсем для иных целей. Неужели он решится на открытый конфликт? Надо быть готовым ко всему». Главная проблема в том, что Брежнев во всем доверяет Щелокову, они дружат с двоенных времен, живут в одном подъезде. К тому же, зять Брежнева, Юрий Чурбанов, заместитель Щелокова. Сейчас они активно продвигают своих людей на ключевые должности в регионах, чтобы обеспечить голосование в случае чего. Давняя дружба – это проблема. Пустинов задумался, но быстро нашел решение. «Надо дискредитировать Щелкова в глазах Леонида Ильича, показать, что он не умеет работать, не раскрывает крупные преступления». «Мы пробовали», – с досадой признался Андропов. «Мои сотрудники расследовали крупные хищения. Я лично докладывал Брежневу о коррупции. Но этим его не поразишь. Да и Щелков расторопен». МВД обрубает ниточки, идущие наверх. «Быстро сажает и расстреливает мелкую рыбешку и присваивает заслугу себе». «А бриллианты?» «Супруга Щелокова падка на побрякушке. Я слышал из госхрана, одалживали камни, а потом их не возвращали. Присвоение государственных бриллиантов тоже скользкая тема. Их любит дочь Брежнева. А вдруг бриллианты осели у нее? Мы сами себе навредим. Так что же делать?» «Понимаете, Дмитрий Федорович, МВД – это большая структура, во много раз больше моей конторы». Прежде чем вступить с ними в открытый конфликт, я должен заручиться поддержкой еще более влиятельной силы. После паузы, во время которой Устинов постигал смысл предложения, министр обороны ответил веско, по-армейски. Я знаю настроение генералов. Будьте уверены, армия поддерживает товарища Андропова. Тогда у меня есть идея. На особое обязательства Брежнев не сможет закрывать глаза. Что за идея? Андропов замялся и свернул разговор. Я благодарен за встречу, Дмитрий Федорович, и за поддержку. Об остальном скоро узнаете. Министр обороны покинул здание КГБ. Правительственная чайка вальяжно выплыла на площадь, обогнула памятник Дзержинскому, ускорилась напрямой и скрылась из вида. Трифонов нервно передернул плечами. Теперь моя очередь для аудиенции. Сана потерла проступившие на груди пятнышки и выразила недовольство. Вас тоже слушать? расслабься здесь торчать не стоит подожди меня в машине решил трифонов полковник вернулся через час его лицо было мрачным он сел в машину захлопнул дверцу пристально посмотрел на вокалистку подслушивала она разговор или нет розовая сыпь на груди агента почти исчезла значит вокалистка отдыхала оно и к лучшему тайны сильных мира сего обоюда острое оружие но первым от него всегда страдают подчиненные Как Трифонов и полагал, его вызов к председателю КГБ являлся продолжением предыдущего разговора с министром обороны. Андропов изложил свой план, каким образом дискредитировать руководство МВД. Если явные просчеты в работе милиции не впечатляют генсека, то вопиющее убийство сотрудника КГБ Брежнев не сможет игнорировать. Накануне исчез начальник шифровального отдела КГБ майор Виктор Шеймин. Поехал за город на пикник вместе с супругой и пропал. Их машину нашли на обочине трассы, а семейная пара бесследно исчезла. Это происшествие было из-за разряда чрезвычайных, ведь через майора проходили многие государственные секреты. Появилось подозрение, что Шеймин завербован ЦРУ, а его исчезновение – ничто иное, как тайное бегство за границу. Подобный провал в секретной работе нанес бы сильнейший удар по авторитету Андропова, и председатель КГБ решил дать свою трактовку неприятному инциденту. «Это козни МВД против нас», – заявил Андропов при встрече с Трифоновым. «Думаю, что Шеймина остановили на загородной трассе сотрудники милиции, задержали под надуманным предлогом, хотели выжать сведения против руководства КГБ, но перестарались и умертвили майора». Его жену как свидетеля им тоже пришлось убрать, а их трупы спрятать. Андропов подождал, пока подчиненный переварит услышанное, и озвучил приказ. «Твоей группе, полковник, необходимо доказать, что сотрудники МВД убили нашего офицера по приказу министра Щелокова». «Как?» – вырвалось у Трифонова. «В моем отделе практически нет оперативных сотрудников. У тебя есть другие таланты. Надо прослушать руководство МВД, включая министра». Узнать об их темных делишках. Возможно, они проговорятся и про Шеймина. «А если нет?» Прямо спросил Трифонов. Он не был уверен, что милиционеры отважились убить офицера КГБ. Андропов поверх очков из-под посмотрел на подчиненного и понизил голос. «Я слушал записи вокалистки по делу Океана. Она не только слышит через стену, но и идеально копирует чужие голоса, в том числе мужские». «Мы можем это использовать!» Трифонов молчал, пытаясь понять, к чему клонит начальник. Тот подсказал. «Если мы получим запись, где Щелоков обсуждает со своим заместителем, надежно ли спрятан труп чекиста, то, сам понимаешь, метко поставлено. Мне бы такой записи было достаточно». Трифонов понял, что Андропов говорит о подделке. Он выразил сомнения. «Запись будут оспаривать, Юрий Владимирович. Как говорится, нет тела, нет дела». «Сергей Васильевич, ты как маленький. Труп человека средних лет не проблема», — отмахнулся председатель КГБ. «Шеймин пропал вместе с женой», — напомнил Трифонов. «А женщина разве не человек? Трупы бывают изуродованными до неузнаваемости. А если подбросить в карман наше удостоверение...» андропов заметил смущение на лице сотрудника и укоризненно покачал головой трифонов ты о чем подумал выкинь глупости из головы подходящие тела подыщут на кладбище это не твоя забота виноват полковник прокашлялся в кулак собираясь с мыслями с чего прикажете начать с прослушки щелокова и чурбанова твоими особыми методами щелков опытный чиновник и допускает что его могут прослушивать мои спецы в этом он прав Кое-что мы уже узнали, но многое упускаем. Например, он часто ведет важные разговоры во время прогулок в лесу на правительственной даче. Там техника бессильна. Я понял. И самое главное, действовать строго конфиденциально, минимум сотрудников, всю информацию только мне. Так точно. Возможно, они проговорятся про Шеймена. А если нет? Андропов махнул рукой, Давай понять, что разговор закончен. «Я скажу, когда понадобится та самая запись». Трифонов вышел из кабинета высокого начальника озадаченным. Он помнил, как радовался первой личной встрече с Андроповым и считал ее служебным успехом. Сейчас ему оказали гораздо большее доверие, только это уже не радовало, а скорее пугало. Прослушка министра МВД само по себе весьма опасное дело. А если придется сфабриковать обвинение в двойном убийстве то из ценного сотрудника он мгновенно превратится для председателя КГБ в опасного свидетеля.